Глава третья. Не верю, не верю. Никита Иванович ни в какую ерунду не верил принципиально. Эта невеста у него любила почитывать что-то этакое. Впрочем, кажется, и она не верила. Так, нервы себе щекотала. Слово "егишна" с ходу никакой ассоциации не вызвало, поэтому Никита изумлённо уставился на силуэт говорящего. "Кого я довёл?" каркнул он. «Это просто бабка была, соседка». «Просто бабка-соседка вам на капот крупы натрусить может, чтобы тачку птицы украсили», — усмехнулся его собеседник. «Скандалы вам поустраивать может, за спиной слухи пораспространять, тоже запросто. А вот сделать из человека ворона — это, извините, под силу только ведьме, да и то опытной». «Ведьма?» Нет, он бы и сам додумался, просто не было у него на это времени. Сначала спасал жизнь, потом тоже спасал. Дальше прилетел этот ворон и начал помогать. Но дорога с той крыши до его машины отняла столько сил, что Никита попросту уснул, как только согрелся и осознал, что не лиса, ни мелкая пролазная зверушка, кажется, ласка, которую шуганул ворон, до него точно не доберутся». Да и, приехав сюда, ничего полезного придумать он не успел. Очень уж раздражало его птичье видение. Смущал тяжелый клюв, мучила непривычная конструкция тела. Невозможность встать на свои ноги и воспользоваться руками. Короче, тут уж не до анализа ситуации. Хозяин дома, видимо, что-то такое подозревал. Так что Никиту не торопил, позволяя ему самостоятельно осознать его положение. «Ведьма!» «Каркнул Никита. «Но я в это все равно не верю». Смех был ему ответом. Хороший такой смех от души. «Уважаемый, раз вы в это не верите, возвращайтесь в свой облик, садитесь за руль и езжайте домой. Можете?» «Нет», — понурился Никита. «Но я все равно не могу пов...» «Давайте так, есть реальность. Да, возможно, она вам раньше не встречалась». Возможно, казалась небывальщиной, но она есть. И вы в эту реальность вляпались по самое «не хочу». Вот я и пытаюсь узнать, желательно в подробностях, что именно вы делали, прежде чем стали вороном. Вы с соседкой часто общались? Конфликт был? Нет, я сегодня первый раз ее увидел. Так-то мой агент с ней разговаривал. Спрашивал по поводу продажи земли и дома, но она отказалась, А агент пришел перепуганных и сказал, что больше к ней не пойдет. «Умный!» — похвалил незнакомого агента хозяина особняка. «А где конкретно это было? Какой район? Какая деревня рядом?» Получив ответ, собеседник Никиты покрутил головой, сверкнула в полутьме белоснежная улыбка, а потом был задан вопрос. «А вы, значит, решили понастаивать?» «Да, в бизнесе-то как?» «Без настойчивости ничего не получится», — горделиво выпятил грудь Никита. «Ну да, ну да. А в нашей с вами реальности может получиться нечто вот такое». Взмах руки указал на Никиту. «Говорят, во всем нужна мера». «Что вы меня жизни учите?» — вспылил Неместов. «Так вы ж ее жить не умеете, вот и учу». Ответ прозвучал довольно холодно. «Я вас об этом не просил». Да вы меня пока вообще ни о чём не просили, только рассказывали, да и то с лирическими отступлениями. Ладно, ладно, давайте вернёмся к теме нашей беседы. Итак, пошли вы к соседке, а дальше что было? Только давайте прямо дословно. Память у Никиты всегда была отличной, так что никаких проблем с тем, чтобы изложить дословно, не такой уж и долгий разговор с соседкой у него не возникло. М да. «А вы везучий», — подытожил собеседник Неместова. «Могла бы и съесть вообще-то». «Кого съесть?» — удивился Никита. «А, вы про лесу?» «Да, могла бы, конечно». «Нет, я как раз про вашу соседку». «Что? Она воронов ест?» «Нет, людей». «Если это та, о которой я думаю, то вы отнюдь не первый, кто участок приходил покупать. В 90-е там много чего происходило». Люди были порывистые, самонадеянные, даже больше вашего. Можно сказать, нервные. Чуть что, так сразу на рожон лезли. Угрожать начинали. А с егишнами это последнее дело. То есть последнее, что успевает сделать такой нервный тип самостоятельно. Потом-то только с ним будут делать. «Что?» Никита как-то осип и каркнул полузадушенно. «А что хотят, то и будут». Могут съесть, а могут приспособить подо что-нибудь в хозяйстве полезное. Правда, тогда всякие сложные в исполнении вещи делать уже было нельзя, сил не хватало. Но вот на еду потребить запросто. Вот мне и интересно, а почему же это она вас не тронула? «Не тронула?» — возмутился Никита. «Ой, вот только не надо такой тон. Ночные крылья, это можно сказать...» «Напутственный пинок с пожеланием катиться и не возвращаться. Так что да, она, можно сказать, вас не тронула». «Очень, просто очень интересно!» Хозяин особняка надолго призадумался. Зачем-то заглянул в смартфон, внимательно всматриваясь в изображение, выведенное на экран. А у Никиты появилось время подумать. И чем больше он думал, тем больше на него накатывала паника. «Как же я теперь?» «Даже если вернётся мой вид, то это же только до следующей ночи, да? А Аня? Что она должна будет подумать? Сегодня она, к счастью, к родственникам уехала, но завтра-то... А работа? Вот еду я в командировку. И в самолёте становлюсь... Вороном? Или задерживаюсь на переговорах, и там... Бах! Птичка!» «Вы сейчас свалитесь со спинки стула. Держитесь крепче». Хладнокровно предупредил его хозяин дома. «И не надо так нервничать». «Да как мне не нервничать-то, если у меня и невеста, и работа, и родители?» «Вы... вы сможете меня избавить от вот этого?» Никита расправил крылья и с омерзением ими потряс. «В данный момент нет. Надо будет проанализировать состав средства, которым вас облили, уточнить, есть ли противоядие. И тогда можно будет?» «Не так сразу». Когда выясним состав, надо будет ждать нужные ингредиенты. Многие травы и корешки годятся к использованию только в определенный период, ни раньше и ни позже. У меня есть травник, так что это не проблема, но быстро не будет. И, разумеется, не бесплатно». «Сколько?» – обреченно просипел Никита. «И какая у меня гарантия, что вы не обманете?» «По цене пока сориентировать не могу». «Я же не знаю, что именно корга в отвар понапихала. Надо будет смотреть. Ещё хорошо, что есть что анализировать. Это моему подчинённому спасибо скажите. Он мало того, что вас спас, так ещё и склянку прихватить догадался». Резонно объяснил собеседник Никиты. «А гарантия...» «Ну, положим, моя личность». «Да кто вы такой? Я вас первый раз в жизни вижу», — возмутился Никита. «Это вряд ли», — мягко усмехнулся хозяин дома, протянул руку и включил настольную лампу. «Я же говорил, чтобы вы крепче за спинку держались». Покачал он головой через секунду, глядя на ворона, ошеломленно уставившегося на него с пола. «Не хватало еще, чтобы вы себе что-нибудь сломали? Нет, ветеринар у меня тоже есть, но ей и так работы хватает». «Да, да кто вы такой?» Изумленно каркнул Никита, глядя снизу вверх на человека, которого он, безусловно, видел не в первый раз, да и не во второй. Более того, Аня была поклонницей этого актера, поэтому все последние его премьеры Никита посещал с точностью хорошего хронометра. В принципе, актер у него раздражения не вызывал, даже несмотря на обилие рекламы, в которой он был задействован. Но вот встретить его здесь, да еще в качестве человека, который так легко говорит о яг... ягишнах, о зельях и прочем... «Невероятно — Невероятно! — выдохнул Никита. — Немыслимо. — Вы мне льстите. — Очень серьезно отозвался Филипп Соколовский. — Всего лишь удивительно. — То есть это все-таки вы? — Да, определенно, — рассмеялся актер. — Но как? Как вы все это знаете? «Так получилось». Соколовский развёл руками. «Так что, какое решение вы принимаете? Вам нужна моя помощь?» «А разве у меня есть выбор?» Сходу погрустнел Никита. «Конечно. Вы уже этим утром сможете сесть за руль, вернуться домой, привести себя в порядок и отправиться на работу. Единственное, не советую наведываться на ваш участок. По крайней мере, пока». «Да я ни за что туда больше не приеду!» Замотал головой Никита, треснувшись клювом о стол. «Ой, как они с этим управляются?» — сердито каркнул он, покосившись на черноволосого типа, который так и сидел в комнате, пока они разговаривали. «Нормально управляемся!» — рассмеялся тот. «Хотя да, наверное, с непривычки сложно». «Э-э-э, Филипп Иванович!» — несмело окликнул звезду экрана Никита — Почему-то, как только он узнал личность загадочного владельца особняка, ему стало немного полегче, словно Соколовский связал воедино две реальности Никиты, которые до сих пор ни нипочем не желали состыковываться. «А вот ваш подчиненный, он что, реально ворон?» Вран, что ж ты не представился нашему опрометчивому гостю?» усмехнулся Соколовский. «Да он же и так все видел» досадливо пожал плечами в ран. «Ещё раз продемонстрировать?» «Думаю, что не нужно», — покачал головой Филипп. «Это он от стресса». А потом, повернувшись к Никите, пояснил. «Да, он реально ворон. Но с возможностью принимать людской облик. Не оборотень, это их врождённое качество. И если мы закончили с обсуждением его личности, может, вернёмся к моему вопросу?» «Да, конечно». Никита опасливо отодвинулся от стула и кивнул, едва не врезавшись клювом в пол. «Лучше пока словами и без жестов», подсказал несчастному Вран. «Вы с телом пока не очень-то управляетесь». «Точно», вздохнул Неместов. «Я бы с удовольствием уехал и забыл все это как страшный сон и никому бы не рассказывал, честно». Он не увидел насмешливый взгляд Врана, брошенный на начальство. «Вот уж со способностями сокола», О том, что я кому-то расскажу, можно было не волноваться. Но вечером-то все вернется, да? К сожалению, кивнул Соколовский. А во сколько? Примерно в то же время, когда на вас перья накинули, то есть вылили зелье. Плохо, рано очень, пожаловался Никита. Да и так невозможно, у меня же невеста. Не поймет, сочувственно уточнил Соколовский. Да вы что, кто же это поймет? «Некоторые могут», — уверенно кивнул актёр. «Ему ли не знать?» «Аня. Аня замечательная, но я ворон. Не представляю, что она мне скажет. Так что я вынужден просить вашей помощи». Решился он. «Вот и хорошо. Этот вопрос мы выяснили. Тогда к следующему. Вы ночевать дома будете или...» «Дома Аня. Сегодня она к родственникам уехала, а завтра я не могу, чтобы она меня таким увидела». «Гмм, я не очень себе представляю, как вы будете с ней объясняться, но это уже ваше дело. Со своей стороны могу предложить вам гостиничный номер». «Гостиничный?» — недоуменно протянул Неместов. «Да, это моя гостиница. Правда, тут кое-что может быть довольно необычно, но зато никто не удивится вашему ночному облику. Опять же, если хотите, вас могут поучить летать». «Мало ли, сколько времени придется искать ингредиенты для противоядия». «Необычно», — протянул Никита. «Можно подумать, я сейчас обычный». «Это точно», — вежливо согласился с ним Филипп. «Так что, показать вам комнату?» «Да, пожалуйста», — вздохнул ворон. «Не расстраивайтесь», — усмехнулся Соколовский. «Поверьте, это не самое плохое. Вот если бы вас съели, тогда да, это дело невозвратное». Он не стал добавлять «почти всегда», чтобы не шокировать гостя окончательно. Бедолаги и так хватит на сегодня. Ему еще с гусями знакомиться и с шайром. «А еще гудини с багетом», — констатировал Соколовский, выйдя в коридор и наткнувшись на вышеупомянутого деятеля. «Что это?» — каркнул шокированный Никита. «Не пугайтесь, это местный сотрудник». «Кре!» — вырвалось у неместого. «Да, кректо — в тон ему ответил хозяин дома. «Секунду, я вас сейчас охране представлю. Во избежание, так сказать. Гуси!» После демонстрации очень и очень странных гусей, а еще какого-то типа явно восточного плана, с мугловатого черноволосого и с нереально золотого цвета глазами, в которых было что-то абсолютно неправильное, Неместова наконец-то проводили в его комнату». «Вам ужин прислать?» – напоследок уточнил Соколовский. «Или сразу людской завтрак? Вообще-то у нас повара нет, так что дальше будете заказывать доставку. Но на первый раз я могу попросить свое доверенное лицо, и она вам приготовит». «Ужин? Гмм...» Никита понял, что очень голоден. «Только ужин будет вороний. У меня доверенное лицо – ветеринар. Она очень ответственно относится к здоровью наших постояльцев». Соколовский усмехнулся. «Да хоть какой!» — махнул крылом незадачливый тип. «Только сейчас понял, что ужасно есть хочу». «Хорошо, вам принесут. Тогда утром с нас и завтрак и вывод вашего авто на улицу. Дальше сами. Вечером приезжайте по этому адресу. Паркуйте машину на улице и идите ко входу в гостиницу. Позвоните, вам откроют». «Если не хотите конфуза, приезжайте пораньше». «Сами понимаете, пробки!» – давал наставление Соколовский. «Да, я понимаю!» – кивал несчастный Неместов. Впрочем, после того, как Вран принёс ему миски с ужином, каша с кусочками сырого мяса и творог с тёртой морковью, Никита как-то повеселел. Нет, само собой, от сырого мяса он вначале брезгливо отодвинулся, но Вран ему посоветовал. «Это вам в людском виде это не нравилось, а вы попробуйте!» Говорить о том, что Никите и червяки сейчас зайдут на ура, он разумно не стал. Через пару минут от каши и мяса остались одни воспоминания. Творог почему-то стал восприниматься дивным десертом. Внутри стало разливаться такое сонно-спокойное состояние, а потом резко потянуло вперед, что в чуть на полу не уснул, уткнувшись в него клювом. «Экваса зоб перевесил», — усмехнулся Врана а увидев исключительно изумленный взгляд новоявленного ворона, пояснил. «Ну, зоб, птичий, вы же сейчас птица!» Стон несчастного типа был воспринят в ранам с истинно вороновым хладнокровием. И чего так уж страдать-то по ерунде? Правда, через пару минут, пристроенный на спинку очередного стула, Никита Иванович уже спал глубоким сном. А во сне летал, расправив крылья в бескрайнем небе.